Глава восьмая Самым сложным было держать жучка невидимым. От переизбытка энергии он все норовил превратиться в маленькую, но очень яркую звезду. Я продолжал доить жемчужину и остановился только тогда, когда мой будущий диверсант принял нужную мне форму крошечного паучка с сантиметровыми лапками. И самое главное, он стал полностью осязаемым и очень физически сильным и быстрым. Все, пора возвращать его назад. Когда едва заметная полупрозрачная хреномина приземлилась у моих ног, я едва не вздрогнул сам. Очень уж гадкая она вышла. Но это не беда, другие ее смогут заметить, только если будут знать, куда смотреть и что искать. Я выложил из рюкзака два больших шприца, один пустой, а другой наполненный коричневой жидкостью. После чего, вновь переключившись на управление паучком, Попробовал с ним взаимодействовать. Нормально. Усердные тренировки в деревне не прошли даром и лапами шевелит и прыгает, а при желании может придушить или шприцам воспользоваться. Пора начинать. Я проверил, все ли вокруг тихо, устроился поудобнее и полностью сосредоточился на управлении основной иллюзией. Паучок подхватил шприцы и взмыл вертикально вверх. В этот раз я летел по высокой дуге и камнем рухнул вниз, только находясь в ста метрах над крышей усадьбы. Красная черепица приблизилась, потом пронеслась подо мной и резко закончилась. Здесь началась стена, и я полетел вниз. О, где-то тут сейчас жучок Святой, Интересно, он сможет заметить моего? Впрочем, это ерунда. Главное, что, как и сообщил мой помощник... Нужное окно приоткрыто на проветривание, из него раздается громкий храп. Убедившись, что все в порядке, стараясь не зацепиться шприцами за раму, я юркнул во тьму комнаты. «Ага, господин прораб не чужд человеческим порокам, и бутылочки пустые на столе, и два бокала, а также, судя по разбросанной одежде, служанка в широкой постели под боком». Надеюсь, она тоже пила и не проснется в самый неподходящий момент. Ха! Я внезапно осознал, что, вооруженный острыми иглами, мой паучок похож на комара-мутанта. Хорошо, что он летает не по принципу комара, то сейчас жужжание бы перебудило весь дом. Прораб, приоткрыв рот, спал с краю кровати. Я подлетел и осторожно положил пустой шприц на пол, после чего взял на изготовку полный. Стремно, блин. Одно неверное движение придется быстро сваливать, а у врагов появится очень много вопросов. Я снова взлетел и приземлился на подушку рядом с затылком гада. «Я сплю, мля!» — вдруг проворчал он и повернулся. Я же замер и крупным планом разглядывал две широченные ноздри. По счастью, глаз ублюдок не открыл и шприца не заметил. Барышня же даже не пошевелилась и продолжала сопеть в стеночку. «Вот, сука, меня чуть Кондрати не хватил. Секунд десять я приходил в себя, после чего снова перелетел голубу и сел возле затылка. В этот раз мою жертву ничего не смутило и ворчать-то не стал. Что ж, теперь главное все сделать быстро». Я тщательно прицелился, представил, что это тренировочный манекен — и со всей дури вонзил иглу в шею, одновременно двумя лапками давя на поршень. «Какого?» — прораб дернулся, но тут же обмяк. Девушка что-то промычала во сне, повернулась на спину и снова засопела. «Идеально!» Я быстро сменил грязный шприц на чистый и, снова подлетев к жертве, наполнил его кровью из плеча. Все. Хотя нет!» «Блин, из-за нервика чуть самое главное не забыл!» Я огляделся и увидел на столе небольшой нож. Паучок тут же схватил его и засадил спящему прорабу в плечо, после чего сделал разрез, стараясь использовать нережущую кромку. Вот теперь все. Паучок подхватил оба шприца, нож и через несколько секунд по высокой дуге уже возвращался ко мне. По счастью, к ретранслятору бежать пришлось не совсем по девственному лесу. Все-таки Бугровские нет-нет да и ездили к Пантелееву и тропинку протоптали. Благодаря этому, а также великолепному зачарованному снаряжению и повышающим силу настойкам милы, двадцать километров я преодолел всего за час с небольшим. В окрестностях верхних бугров никого не было, зато сам ретранслятор был защищен высоким забором, поверх которого проходила колючая проволока под напряжением. А еще тут были датчики движения и записывающая камера, включающаяся, когда эти датчики сработают. Ну и, разумеется, сигнализация. По счастью, все это я знал от человека, который эти ретрансляторы видел миллион раз. Моего друга-ликвидатора Кости. И, разумеется, он не забыл мне рассказать и о слабых местах, то есть о мертвых зонах. На всякий случай, я уже давно напялил на голову балаклаву, То есть фиговину с дырками для глаз. Поверх доспеха нацепил легкий, не движение плащ с капюшоном, а на руки надел перчатки. Подходя в ночи к забору и высящийся над ним громадине ретранслятора, я чувствовал себя героем компьютерной игры. Но, что самое интересное, никакого страха при этом не испытывал. Да, было легкое волнение, но гораздо больше меня наполняли азарт, и желание добиться цели и все сделать красиво. Самым сложным было перепрыгнуть через ограждение и не получить при этом смертельный электрический разряд. Но я не забыл напитать жучка энергией из жемчужины очередного экскаватора, так что знал, что делать. Я сжал моего маленького донора в кулаке и, пользуясь халявной маной, стал строить лестницу. Ну как лестницу, просто сотворил несколько плотных земляных столбов разной высоты — Самый последний был двухметровым и находился в метре от забора. Достаточно. Я взбежал по лестнице, напитал ботинки энергии и сиганул. Колючая проволока мелькнула под ногами, а еще через секунды я приземлился рядом с ретранслятором. Да, если не получится с империей, могу в цирк акробатом идти работать. И опять же, ботинки мало того помогли мне совершить мягкую посадку, так еще и не оставили никаких следов. Убедившись, что датчики никак на мои действия не среагировали, я осторожно подошел к ретранслятору и ткнул пальцем в его опору. Ничего. Нет, мне Костя, конечно, говорил, что ничего не будет, но мало ли. Закончив с проверками, я взялся за первую металлическую перекладину и медленно пополз вверх. И на высоте трех метров остановился. Вот тот узел, про который рассказывал майор. Работать ретранслятор перестанет, но восстановить его можно будет очень быстро. Итак, бомбочку пристроить сюда, теперь закрепить, проверить контакты и активировать. Все нормально, красная лампочка загорелась. А вот теперь мне нужен тот маленький острый штырек, что я видел немного ниже. Я спустился и достал шприц с кровью прораба. Ага, вот сюда немного и вот сюда и размазать поправдоподобнее, мол, зацепился дурачок, пока лазил тут. Хорошо, теперь вниз, и последняя очень важная деталь. Я достал из рюкзака папку, в которой лежал один-единственный листок, и на нем красовалось не что-нибудь, ослепок отпечатков пальцев урода Владимира Степановича. Хорошо, когда в твоей команде есть хороший художник. Вот и Таня смогла восстановить отпечатки на базе тех следов, что прора читая мои документы. Я сконцентрировался, и поверх схематично нарисованной руки появилась ее полупрозрачная копия, отображающая все мельчайшие элементы с поддушечек пальцев. Вот, а теперь мне надо сделать ее полностью осязаемой и наделить всеми свойствами нормальной руки. На это ушла просто прорва энергии, и под конец операции меня даже слегка мутило». Зато передо мной в воздухе летала самая настоящая кисть. Она была даже теплой и немного влажной. Жаль, я не могу ее засунуть оригиналу куда поглубже, зато могу сделать кое-что другое. Рука взлетела, и я, видя ретранслятор ее глазами, неподалеку от того места, где намазал кровью, оставил несколько качественных отпечатков. Готово. С сожалению, я развоплотил тянущую просто кучу энергии руку, И посмотрел на часы. Три тридцать глаз алмаз. Теперь просто замести тут следы и вернуться назад к усадьбе. Дозорных врага я снова заметил в трехстах метрах от цели и снова залег в удобном месте. За час, потребовавшийся мне на обратную дорогу, энергии из трех средних жемчужин я насосал порядочно. Так что должно хватить. Модифицированный по мне был больше не нужен, и в бой я снова послал самого простого. Ага, вот и первый экскаватор. Приблизившись к корпусу, я вложил всю накопленную энергию в удар тьмой. Есть. Невидимый луч снова пробил корпус и стал высасывать жемчужину. Все, доступ к халявной энергии снова открыт, и можно повеселиться. «Конечно, теперь, обладая такой мощью, я мог тупо повзрывать все машины практически в хлам, но это выглядело бы подозрительно, а с учетом того, что расследования будут проводить серьезные ребята, все должно быть магически обосновано. Причем обосновано в области знаний и возможностей текущего мира. В принципе, дистанционно взорвать чистую силу мог любой» при нескольких условиях, главный из которых он видит цель. То есть сбить летящего Птера в небе намного проще, чем убить крысу-мутанта в коробке, стоящей в пяти метрах от тебя. То есть Птер как бы становится меткой для приложения силы, а крыса нет. Подавляющее большинство магов, если попробуют ее достать, просто расхреначат саму коробку. И тут не работает тема, мол, я вижу стену и хочу, чтобы взрыв произошел в двадцати сантиметрах за ней. Вернее, работает, но только если ты очень крутой маг. Прям очень-очень. И едва ли в этом мире вообще есть такие. Именно поэтому для наводки я использую своих жучков. Так вот, возвращаясь к той самой бедной крысе-мутанту... Если ты просто сильный маг, то, не трогая коробку, замочить ее все-таки можно, но для этого надо стоять совсем рядом. Именно действия такого мага-диверсанта я сейчас и пытался изобразить. Сперва я накачивал из жемчужины столько энергии, сколько мне было нужно, на то, чтобы в дальнейшем преодолеть защиту кожуха уже не только магии и тьмы, потом брал ее в запас маны и передавал ее другому жучку, чтобы он мог лететь к следующему экскаватору, или бульдозеру, и повторять манипуляцию с ним. Первый же временно превращался в мою карающую длань, и коротким, но очень мощным импульсом чистой магии я выжигал все вокруг средней жемчужины, тем самым временно превращая экскаваторы в металлолом. Работа была кропотливой и требующей максимальной концентрации. Плюс к тому в лагере начали просыпаться первые строители, и следовало поторопиться. К месту встречи в шесть часов три минуты я прибежал походкой раненого зомби и очень обрадовался, увидев, что наша машина уже меня ждет. «Ваше благородие!» — мне навстречу тут же выскочили бойцы. «Вы не ранены?» — «Все нормально, устало», — произнес я. «Давайте подальше отъедем». Перед тем, как сесть в машину, я полностью переоделся, все вещдоки засунул в один мешок, а свой костюм и обувь — в мешок для стирки. Мы отъехали еще на пять километров и разожгли костер. Ребятам я полностью доверял, но о моем визите к ретранслятору, так же, как и о других мелких деталях, они не знали. Попадание в плен никто не отменял, да и при допросах они будут вести себя более естественно. Поэтому я незаметно нажал единственную кнопку на пульте управления бомбой, после чего сразу же сунул его в мешок. Сжечь, чтобы даже пепла не осталось». Я протянул вещдоки парням и одновременно уничтожил своего самого дальнего жучка. Он свою задачу выполнил, подтвердил, что со стороны ретранслятора раздался хлопок, и вверх теперь поднимается столб дыма. Я свое дело сделал теперь ход майора. Капитан полиции Федор Филимонович Мышкин всегда вставал в шесть. И сегодня он проснулся с еще большим удовольствием, чем обычно. Утро уже началось, а стационарный телефон у его кровати молчал. «Значит, не все данные из сортира одинаково полезны», — подумал он, умываясь холодной водой. «И слава богу». Он прошел на кухню, включил чайник и принялся нарезать хлеб. И именно в этот момент телефон в комнате зазвонил. «Черт!» — буркнул капитан и, едва не поскользнувшись на лакированной доске, рванул к аппарату. «Слушаю!» У нас ЧП раздался в трубке тот самый голос, который он хотел услышать меньше всего. Недавно установленный ретранслятор в верхних буграх перестал подавать сигналы. — Понял тебя, Костя. Выезжаем. — Там дороги нет. В смысле? Как вы его тогда поставили? Я там был вчера. Зажравшийся мудилой из Нижнего, что сейчас в бывшей усадьбе Пантелеева живет, решил всю дорогу перекопать, причем ту, что мимо Синицына ведет, тоже — Мы еле заставили его вчера нас пропустить, но мне кажется, это падло своему соседу хочет навредить и специально ее перегородил. — Ты шутишь сейчас? Мышкин не мог поверить своим ушам. Ведь этот новенький только приехал, какая у него может быть вражда с соседями. — Это похоже на шутку, Федя? — Ладно, погоди минутку. Капитан схватил рацию. — Паша, ты тут? — Тут практически моментально отозвался дежурный. — Сведения подтвердились. Теракт на ретрансляторе в верхних буграх. Встречаемся у южных ворот. — Вас понял. Капитан отключил рацию и снова взял трубку. — Но если мудак раскопал дорогу, значит, закопает назад. — Федя, — голос Константина стал максимально серьезным. — Я тебе говорю, в прошлый раз он зашевелился, только когда я стал на самый верх звонить. Так что я с ребятами с вами поеду. Там у них целая армия. И ты побольше сильных магов возьми. — Да чтоб тебя! — Мышкин раздраженно хлопнул себя ладонью по лицу. — Ладно, встречаемся у южных ворот. Идя по коридору усадьбы, Владимир Степанович с трудом сдерживался, чтобы не хвататься за стену коридора. Его мутила, а голова все еще болела, даже несмотря на помощь лекаря. Это что за помой он вчера выпил? Давно не было так хреново. Перед кабинетом графа он остановился несколько раз глубоко, вздохнул и постучал. — Заходи. — Не хочу, — подумал Владимир Степанович, но ручку двери все-таки нажал. — Что там за суета? При входе подчиненного, недавно проснувшийся граф Воронцов, резко отвернулся от окна. — И почему техника стоит? — Диверсия, ваше сиячество, — поморщившись от громкого голоса начальника, пробормотал Владислав Степанович. — Очень масштабная. — Какая еще нахрен диверсия? — закричал Евгений Михайлович. — Что значит масштабная? Вся тяжелая строительная техника выведена из строя. — Как? — граф чуть не подпрыгнул. — Кем? — Акуловым, очевидно, раздраженно буркнул прораб. — А как? Я пока не знаю. — Разбираемся, ваше съедство. — А почему ты меня не разбудил и не доложил сразу, как узнал? — А что бы ты сделал, — подумал Владимир Степанович, но вслух сказал другое. Собирался дать доклад по результатам, ваше съедство. Пока информации недостаточно, могу сказать только одно. Или у нас завелась крыса, или у Акулова есть маг десятого ранга. По-прежнему стоящую окна граф Воронцов покраснял, а его кулаки сжались. Какие повреждения? Сколько времени потребуется на ремонт? Что с военной техникой? Военная техника в норме. У строительной выжена вся начинка вокруг жемчужин. Повреждения критические. У нас нет нужного количества запчастей на ремонт. Да и сомневаюсь, что у Сма не столько есть. Да будь мне доказательство, что это акулов. Если надо, подтасуй. Это война. Я раздавлю этого сопляка. Я делаю все. Евгений Михайлович. В коридоре раздался крик, а потом дверь распахнулась. То, что боец ворвался без стука, говорило очень о многом. Ну! «Большая колонна едет!» — задыхаясь, протараторил прибежавший гвардеец. «Из Савина?» «Нет, из Усмани. Далеко еще, но, похоже, это полиция и ликвидаторы!» «Едут!» — сообщил я, первым заметив приближение едущей из Усмани техники. И Костя не подвел, колонна была внушительной. «Все по машинам!» — скомандовал Влад и повернулся ко мне. «Ваше благородие! А можно я останусь? Очень интересно посмотреть!» как они этих уродов будут прессовать. — Извини, Влад, и так Свят тут остается, и если полиция решит сразу в Савино заехать надо, чтобы кто-то их встретил. — Вас понял, — разочарованный гвардеец вздохнул, и следом за остальными бойцами блокпоста забрался в кузов грузовика. Моторы взревели, и машины уехали в деревню. — А мы чего делать будем? — глядя им вслед, спросил рыбак. — Вы ждать, а вы? — А я подреблю. Я залез на переднее сиденье одного из двух оставшихся внедорожников и закрыл глаза. Разумеется, дремать я не собирался. Жуть же, как интересно, как полиция и ликвидаторы будут прессовать этих уродов.